Говорит Степанокерт столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 12 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанокерта. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Начались публичные обсуждения новой конституции НКР. Пройдут века, но геноцид армян не забудется никогда, заявил Николай Рыжков. Материал об Арцахском государственном хоре. Первые публичные обсуждения проекта новой конституции состоялись в минувший четверг в Варцахском государственном университете. Их провел председатель Совета Альма Матер, глава экспертной комиссии по конституционным реформам, спикер Национального собрания Ашот Гулян. Присутствовали также члены экспертной комиссии. Спикер отметил, что инициатива конституционных реформ исходила от всех политических акторов республики. Մեր երկրում համանահդրական բարեփոխումներ սկսելու նախաձեռնության հերինակը հանրապետությունում գործող քաղաքական ուժերն են։ Կարելի ասել Президентской формы правления обусловлен апрельской агрессией Азербайджана. Մենք ի սկզբանե դրամադրված էինք զարգացնել պարլամենտական կառավարման համակարգի մոդելը, բայց ապրիլին տեղի ունեցած դեպքերը Ադրբեջանի ագրեսիան մեր երկրի համար անվտանգության խնդիր է, որպես թիվ 1 աշխարհահերթություն, նույնպես դրա վերանորոգումը ցույց է տվել, որ մենք կարիք ունենք նորովի մտածման եւ քննարկումները հենց այդ իրադարձություններից հետո Конституция оставила в силе оба названия государства Республика Арцах и НКР, однако приоритетным является Республика Арцах. Это не суперпрезидентство, ибо есть четкий противовес президент-парламент. В частности, президент обязан ежегодно отчитываться в Национальном собрании о проделанной за год работе большинство новых статей относится к сфере прав человека исполнительная власть или аппарат президента состоит из государственного министра и министров судебная система остается трехступенчатой а судьи всех уровней избираются парламентом выборы президента и парламента проводятся одновременно в данном случае в 2020 году срок полномочий нынешнего президента истекает осенью 2017 года парламент изберет президента на переходный период до 2020 года. Избранный парламентом президент будет уже обладать полномочиями, предусмотренными новой конституцией. Отвечая на вопросы, Ашот Гулян сообщил, что публичные обсуждения продлятся до 18 ноября, а после их подытоживания в срок до 20 ноября проект конституции будет представлен на одобрение президентом. Далее глава государства в случае одобрения направит проект в Национальное собрание, где депутаты рассмотрят его дважды соответствующим интервалом. После этого будет назначен день референдума по Конституции, который, вероятно, выпадет на 20 февраля, день возрождения Арцаха. По словам Машота Гуляна, язык новой Конституции ясный и доступный. Важна кодификация основного закона. Каждая статья имеет заглавие, что облегчает ее понимание и упрощает поиск необходимых положений. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Сегодня гость программы Арцахского госуниверситета, заместитель министра иностранных дел Республики Армения Шаваш Кочарян. Это его вторая встреча со студентами и преподавателями университета. Тема лекции конечно, Нагорный Карабах: возникновение конфликта, пути урегулирования конфликта в рамках деятельности Минской группы ОБСЕ, встречи на международном уровне в Вене и Санкт-Петербурге, апрельская война, ее последствия и уроки. Начиная лекцию господин господин Кочарян отметил, что тема Карабаха актуальна не только здесь, в Арцахе, но и среди студентов Армении. Они серьезно ее изучают и стараются глубоко вникнуть во все ее аспекты. Отвечая на вопрос относительно вчерашней агрессии противника на линии соприкосновения на северо-восточном и северном направлениях, тем более, что за день до этого именно в северном направлении Талиша был проведен мониторинг, господин Кочарян ответил, что мы имеем дело с С таким субъектом, что всегда должны быть готовы к отпору каких-либо действий. Он также отметил, что Апрель показал, что их блицкрик не состоялся. И против его расчетов, потенциал двух армянских государств очень высок. Проведя военное учение, Азербайджан для себя хочет понять, а демонстрируя силу, только вредит переговорному процессу, а также достигнутым в Вене и Санкт-Петербурге договоренностям იმը ენკა ზოერავარშუტუნერე ანუ ირ համար nayo ჰასკანალო. ნიუს კომის այդ პისი უშის უსაღრმერენერ ენკა მიაინ. ხოჩენ დოტუნე, თე ապაგაიუნ ბანაკსაინ გორცუთაცა სქსელუნ თე Пока на границе нарушается режим перемирия, выстрелы и агрессия противника, наивно думать, что в переговорном процессе можно достичь прогресса. Самое главное, два армянских государства должны быть всегда готовы отбить агрессию противника, отметил Шавашку Чаля. Сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Армении и Федеральным собранием России Николай Рыжков и участники 28-го Ереванского заседания комиссии в сопровождении вице-спикера Национального собрания Армении. Сопредседателя Межпарламентской комиссии Эрмины Нагдалян и членов комиссии Володи Бадаляна и Левона Мартиросяна посетили мемориальный комплекс «Тернакоберт» Память жертв геноцида армян. Как передает пресс-служба парламента Армении, гости возложили цветы к вечному огню и почтили молчанием память святых мучеников. Николай Рыжков, отметив свою информированность о большой трагедии армян в Османской империи еще со школьных лет, сказал, пройдут века, но никогда не забудется геноцид армян. Хотя в Турции уже сменилось четвертое поколение, они продолжают политику отрицания геноцида. Следует предпринять шаги к примирению двух народов. К сожалению, сегодня в Сирии и в других местах продолжаются трагические события, произошедшие с армянами сто лет назад. Для нас и для вас святое дело предотвратить их, заключил Николай Рыжков. Как сообщила Республиканской газете художественный руководитель Арцавского государственного хора, заслуженный деятель искусств Нина Григорян, пройденный группой «Путь» — это процесс развития шаг за шагом, так как целью создания хора было эстетическое развитие как членов группы, так и народа, что предполагает постепенное усложнение программы, чтобы как у музыкантов, так и зрителей сформировалось истинное знание высокого искусства, как национального, так и мирового. Участие в мире. Международных конкурсах и фестивалях прежде всего дает моральное удовлетворение от прекрасной акустики здесь на родине этого не хватает поскольку в наших залах не обеспечивается должное качество звука звучания. хор ровесник нкр ему 25 лет говоря о дальнейшем развитии группы нина григорян отметила без спонсора очень трудно обеспечить полноценное развитие нашей группе необходим постоянный спонсор это будет означать Материальную стабильность, стало быть, и возможность обеспечить более высокий уровень развития, заключила художественный руководитель Арцахского государственного хора. Азербайджанский ветеран Карабахской войны Махир Заев живет в домике, расположенном на канализационном канате под кладбищем города Сумгаид вместе с женой и шестью детьми. Об этом пишет азербайджанский сайт фактхеберком. Отмечается, что в интервью сайту Махир Заев пожаловался на произвол азербайджанских чиновников и сказал, что еще не получил никакой помощи от государства. Глава исполнительной власти города Сумгаид Захир Хвараджев конфисковал мой земельный участок и выставил на продажу. Более того, «Он отдал меня в руки полицейских, чтобы напугать меня. Мои права нарушаются», – сказал ветеран. Он отметил также, что ни одна школа не принимает его детей, и он не знает причины». И о погоде. В воскресенье 13 ноября на территории Анкара ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 8 ночью, днем 18, 23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.